На следующий день Рэй сообщил, что наткнулся на патруль. Ему не сделали ничего плохого, потому что он сказал, что едет в Орду. Разговаривают вежливо, вином угощают, мудру не трогают, но не спускают глаз и ведут в Орду. Десять человек против них с мудрой — это многовато. Шесть — еще куда ни шло, но десять им не одолеть». Греб ответил, чтобы не беспокоился, и открыл крышку медальона. Дора открыла свой. Потом достали снимки из космоса и выбрали маршрут. Крис достал черную коробочку, определил расстояние. Греб выругался. «Успеем», — сказала Дора и пустила лошака галопом. Ей уже не было дела ни до Рея, ни до Мудры. Но хотелось выяснить, на что пойдет греб ради их спасения. Двигались быстро, то рысью, то галопом. Иногда переходили на шаг, чтобы отдохнули лошаки. Нужно было пройти через Орду или обойти ее по краю. Патрули, увидев, что они направляются к Орде, пристраивались сзади на безопасном расстоянии. Орду обошли по самому краю. Это было... Самое странное, что видела Дора в своей жизни. Воины и рабы что-то кричали, бежали им наперерез и застывали на обочине, словно дети, впервые в жизни увидевшие караван. «Люди силы!» — наконец разобрала Дора в хаосе выкриков. Она обнажила меч, подняла его в приветственном жесте и даже испугалась, когда сотни клинков взвелись вверх в ответном салюте. Так с высоко поднятым клинком она и проскакала до конца орды. За спиною шумно выдохнул и выругался Крис. — Ты была великолепна! Мириам поравнялась и поскакала рядом. — Это твоя идея — использовать сонные шарики, — поздравил Греб. — Нас уважают, но не боятся. Крис же просто облапил, расцеловал и даже укусил за ухо. Затем уточнили курс, произвели обсервацию, так называл это Греб. Рэй по-прежнему был впереди и двигался им навстречу, хотя и не очень быстро. Они успели. Дора пустила лошака шагам и прислушалась, о чем говорят мириам и Греб. Проверила расчеты, сейчас уточнила данные по численности Орды, «Совпадение с прогнозом до второго знака. Значит, модель правильная. Но тогда не сходится со взятием Ашина. У всемогущего мало людей. Значит, ты что-то упустила. Мы не могли повлиять на численность войска. Всемогущий забрал всех мужчин. Больше здесь просто негде взять. Он как пылесосом прошелся. Поверь мне, в летописи сказано, что воины всемогущего... Пустили тучи стрел, обернутых клеющим сонным мхом. От стрел потемнело небо. Черный дым закрыл солнце, и воины на стенах уснули. Но сонный мох дает голубоватый дым. Черный дым — это дым пожаров. Далее алкоголь в крови, мощное противоядие против сонного токсина. А всем воинам перед боем давали выпить меру крепкого вина. Воины не должны были уснуть. И последнее. В это время года на Дашином дуют постоянные устойчивые ветры. Я сравнила многолетние наблюдения нашего времени с тем, что мы видим. Климат не изменился. А это значит, ветер будет уносить дым. Получается, нужно в десять, в двадцать раз больше лучников. Но тогда они сами уснут. Но солдаты на стенах заснули. «Да, так сказано в летописях». «Так кому ты веришь? Летописям или себе?» «Я стараюсь понять и не могу. Это больно». «Послушай, чтобы взять город штурмом, нужно как минимум тройное превосходство в живой силе, а у всемогущего нет даже двухкратного. Разве не так?» «Не ломай голову. Это не твоя проблема, а всемогущего. Если хочешь, мы задержимся» и ты своими глазами увидишь штурм». Дора в ярости ударила кулаком по луке седла. «Им интересно. Всемогущий разрушит лучшие города, сожжет дотла Сет, а им интересно. Для них это все в глубоком прошлом. Они не хотят ничего менять, потому что помнят, что Сет сгорел. Могут, но не хотят». «Чего мы не хотим, Дора?» «Я вслух говорила. Крис...» Помоги Сэд спасти, я все для тебя сделаю. Хочешь, в огонь брошусь. Спаси, Сэд. Я же не прошу за все города, только один. Я ведь объяснял. Дора, ты же видела, каким он станет. В десять раз лучше. Веселый, нарядный. Холодный он станет, как снег зимой. Там люди больше не живут. Они едят, спят, спешат куда-то. Никому ни до кого нет дела. Ты был в нашем сете? Нет. Вот видишь, ты бы сразу понял, там можно в любой дом зайти, тебе рады будут, там все друг друга знают, там, если в рабыне ребенок родился, для всей улицы праздник, умер кто-то, вся улица его провожает, а какой там воздух? Вдохнешь полной грудью, выдыхать жалко, а море? Поднимешься на скалу, «На дне каждая ракушка видна, а глубина такая, что с камнем не донырнуть. А ты веселый, нарядный. В вашем сете даже вода воняет».